Глава 10. Концентрация и перепрыгивание. Стоит ли сбросить балласт, и мы в миг доберёмся до цели. Когда я проводила мастер-классы с упражнениями, собранными в этой книге, то задумалась об одном аспекте техники повествования, который прежде оставляла без внимания. Он касается того, что стоит включать в повествование, а что лучше опустить. Этот приём связан с деталями и имеет отношение к фокусу предложения, абзаца, произведения в целом. Я называю это концентрацией и перепрыгиванием, потому что эти слова описывают процесс в физическом смысле, что мне нравится. Под концентрацией я подразумеваю то же, что и Китц, некогда призывавший Шели заполнить каждую расселину золотой рудой. Когда мы, авторы, стремимся избегать дряблой болтовни, не использовать клише или 10 слов с туманным смыслом, если достаточно двух подходящих по смыслу. Концентрация это стремление найти самую яркую фразу и точное слово. Насыщенность повествования, в котором постоянно должно что-то происходить. Повествование призвано двигаться вперёд, не провисать, не блуждать, углубляясь в дебри незначительных сюжетных ответвлений. Всё в нём должно быть взаимосвязано и полно отголосков и намёков, предвосхищающих дальнейшие события. Яркое, точное, конкретное, чёткое, насыщенное, богатое. Эти эпитеты описывают прозу полную ощущений, смыслов и подтекстов. Не менее важным является перепрыгивание. То, что ты перепрыгиваешь, это то, что ты пропускаешь. И то, что ты пропускаешь, бесконечно важнее, чем то, что ты оставляешь. Должно быть белое пространство вокруг слова, тишина вокруг голоса. Перечисление не описание. Нужно только то, что относится к делу. Некоторые говорят, что Бог в деталях. Другие говорят, что дьявол в деталях. Оба утверждения верны. Если вы попытаетесь включить в описание всё, вас ждёт участь Фунеса Памятливого из одноимённого рассказа Борхеса. Если вы его не читали, от всего сердца рекомендую прочитать. Перегруженные деталями описания тормозит нарратив и вызывает у читателя ощущение нехватки воздуха. Пример романа На смерть задавленного обилием слов Саламбо Гиустава Флобера. Флобера обычно приводят в пример как мастера литературного языка, его тексты считают образцом мо жюст, верно подобранных слов. Но Саламбо свидетельство того, что и в верно подобранных словах можно увязнуть, как в болоте. Хорошая тактика для писателя в черновой рукописи болтать без умолку, вставить всё, что хочется, рассказать обо всём и обо всех. Затем, пересматривая, убрать все повторы и детали, не несущие смысловой нагрузки, всё, что тормозит или мешает повествованию, оставив лишь самое важное. необходимое для повествования, а остальное вырезать или скомпоновать иначе. Прыгайте смело. Писатели экшена часто прибегают к концентрации действия, но при этом обычно не знают, в какой момент нужно перепрыгнуть, пропустить ненужные подробности. Мы все читали описания драк, битв, спортивных состязаний, в которых описывается буквально каждый удар. приводя читателя в замешательство, не нагоняя скуку, в описании подобных сцен одно и то же действие нередко повторяется многократно. Герой рубит голову сначала одному рыцарю, потом второму, третьему и так далее. Но простое перечисление насильственных действий не делает книгу интересной. Если вы хотите узнать, как нужно писать экшн-сцены, Прочитайте описание морских сражений в цикле романов о капитане Джеки Обри и докторе Стивене Мэтьюрине Патрика О'Брайена. В них есть всё, что нужно знать читателю, и ничего больше. Читатель ни на секунду не теряет нить повествования и точно знает, что происходит в данный момент. Каждая деталь обогащает повествование и движет его вперёд. Язык прозрачен. Сенсорные ощущения переданы кратко, точно, ярко и невозможно оторваться, пока не дочитаешь до конца. Талантливому писателю достаточно нескольких слов, чтобы рассказать очень долгую историю. Иногда мастерство автора в поэтической части просто ошеломляет. Возьмём пример XVIII. Жизнь описания мистера Флойда Изложения Вирджинии Вулф. Мистер Флойд, школьный учитель, сделал предложение миссис Флантерс, которая старше него на 8 лет. Арчер, Джейкоб и Джон, её сыновья, она вдова. Пример 18-й. Вирджиния Вулф. Отрывки из романа Комната Джейкоба. Разве можно мне думать о браке? Горько размышляла она, заматывая калитку проволокой. В тот вечер, когда мальчики легли спать, она вспомнила мистера Флойда и поняла, что ей никогда не нравились рыжие. Оттолкнув коробку с шитьём, она передвинула к себе промыкашку и снова перечитала его письмо. Когда её взгляд остановился на слове "любовь", грудь её стала вздыматься, но не так быстро, как в первый раз, потому что в тот же момент Перед ее глазами возникла картина «Джонни, гоняющий гусей». И она поняла, что он не сможет снова выйти замуж. Тем более за мистера Флойда, который намного моложе нее. Но какой все же милый человек. И какой образованный. «Дорогой мистер Флойд», — написала она, — «а не забыла ли я про сыр?» Тут же пришло ей в голову, и она отложила перо. Нет, она сказала Ребекке, что оставила сыр в коридоре. Я чрезвычайно удивлена, продолжила писать она. Но письмо, что мистер Флойт обнаружил на столе, проснувшись следующим утром, не начиналось со слов: "Я чрезвычайно удивлена". Это письмо оказалось таким тёплым, уважительным, непоследовательным и полным сожалений, что он хранил его много лет, даже после женитьбы на мисс Уиембуш и отъезда из деревни. Он попросил дать ему приход в Шеффилде, и его прошение удовлетворили. Он послал за арчером Джейкабом и Джоном и разрешил им взять на память любую вещицу из своего кабинета. Стесняясь брать дорогую вещь, арчер взял пирочинный нож. Джейкаб, Домик Байрона. У маленького Джона разбегались глаза, и он взял котенка мистера Флойда. Братья сочли его выбор глупостью, но мистер Флойд поддержал его. У него шерстка того же цвета, что и твои волосы. Потом мистер Флойд сказал что-то о королевском флоте, куда собирался Арчер, и о сборной по регби, куда собирался Джейкоб. На следующий день ему вручили памятную серебряную тарелку, и он уехал. Сперва в Шеффилде, где познакомился с мисс Уимбуш, навещавшей дядюшку, потом в Хекни и наконец в Мерсфилд-хаус, где дослужился до директора, а впоследствии стал редактором популярной серии биографий британских священнослужителей и удалился на покой в Хемстед с женой и дочерью. Ныне он частенько кормит уток в пруду Лек-оф-Маттон. На днях он вспомнил о письме от миссис Фландерс, стал искать его и не нашёл. А спрашивать жену, не убрала ли та его куда-нибудь, ему не хотелось. Недавно он увидел Джейка бы на Пекадилле и сразу его узнал. Но тот вырос таким импозантным юношей, что мистер Флойд постеснялся останавливать его на улице. Батюшки святые, промолвила миссис Фландерс, прочитав в вестнике Скарборо и Харрагейта заметку о назначении преподобного Эндрю Флойда директором Мёрсфилд-хауса. "Не как это наш мистер Флойд?" Сидевшие за столом помрачнели. Джейкоб тянулся к банке с вареньем. Рабека на кухне говорила с почтальоном. В чашке жёлтого цветка, кивающего головкой у раскрытого окна, жужжала пчела. Они жили и были живы, пока бедолага мистер Флойд директорствовал в Мэрсфилд-хаусе. Миссис Фландерс поднялась из-за стола, подошла к камину и погладила Топаза за ушком. "Бедный Топаз", сказала она. "Кот мистер Флойд давно состарился, даже шерсть за ушами у него поредела, и со дня на день его собирались усыпить. Бедный старый Топаз". Повторила миссис Фландерс, а кот потянулся на солнце, и миссис Фландерс, улыбнувшись, вспомнила, как возила его к ветеринару кастрировать и как ей никогда не нравились рыжие. По-прежнему улыбаясь, она пошла в кухню. Джейкоб вытер глаза грязным платком, встал и поднялся в свою спальню. «Самое удивительное и важное в этой стремительной биографии — Рассказанный буквально в одном абзаце, что мистер Флойд тут совсем ни при чём. Его биография попала в книгу лишь потому, что помогает раскрыть персонаж Джейкаба, основную тему романа и лучше понять его мир, а также охарактеризовать мать Джейкаба, чей голос звучит в начале и конце книги. Биография мистера Флойда Написано в шутливом ключе и кажется всего лишь лирическим отступлением, не имеющим отношения к основному нарративу. В комнате Джейкоба много таких отступлений. Но ни одно из них не случайно. Волф ничего не объясняет напрямую и ждет, пока картинка сама сложится у читателя в голове. Ее роман — выдающийся и блистательный пример одновременного использования книг, концентрации и перепрыгивания. В нём пропущены целые годы, огромные промежутки жизни героя. Мы крайне редко видим происходящее его глазами и воспринимаем его сквозь призму восприятия множества людей, чья связь с главным героем может быть даже непонятна читателю. В книге нет сюжета, Композиция представляет собой ряд на первый взгляд случайных сцен и виньеток. При всем при том, от первого слова до ошеломляющего финала повествование движется неумолимо и поступательно, как в древнегреческой трагедии. О чем бы Вулф ни говорила, ее интересует только Джейкоб. Она ни разу не отклоняется от своего фокуса, и все в книге подчинено необходимости поведать его историю. Практика парадоксальной фокусировки является одной из целей третьей части девятого упражнения вовлечённость и дополнительного упражнения из девятой главы две разъяснительные пробки. Как рассказывать истории? История, согласно моему определению, это рассказ о событиях, внешних или происходящих во внутреннем мире персонажа, который движется во времени или подразумевает, что время проходит и описывает трансформацию. Сюжет я определяю как вид истории, основанный на действии, как правило, в конфликте с тесной причинно-следственной связью между событиями, который завершается кульминацией. Кульминация сюжета Особое удовольствие. Сюжет особый вид истории. Сильный, грамотно сконструированный сюжет хорош сам по себе. Его можно использовать многократно в течение нескольких поколений. Он становится каркасом нарратива и бесценным подспорьем для начинающих авторов. Но большая часть серьёзной современной литературы не сводится к сюжету. Эти книги нельзя пересказать собственными словами, не потеряв самого главного. История в них не равноценна сюжету и не ограничивается сюжетом. Она в самой манере повествования. Манера рассказчика. Вот что трогает читателя больше всего. В модернистских пособиях по литературному мастерству смешаны понятия истории и конфликта. Подобный редукционизм является отражением культуры, поощряющей агрессию и выживание сильнейшего и отрицающей любые другие модели поведения. Ни одно повествование, даже самое простое, нельзя построить на единственном элементе или свести к нему. Конфликт одна модель поведения, но есть и другие не менее важные в человеческой жизни: сопереживание, поиск, потеря, терпение. открытие, отпускание, трансформация. Универсальной приметой всех историй является трансформация. Для истории характерно движение вперёд. В ней что-то должно происходить и что-то или кто-то меняться. Чтобы рассказать историю, не нужен чётко структурированный сюжет. Нужен фокус. О чём ваша история? О ком она? Фокус может быть явным или неявным, но он является центром притяжения, к которому рано или поздно притягиваются все события, персонажи, слова и поступки в истории. Это может быть что-то одно: вещь, человек, идея, а может быть несколько вещей, людей и идей. Фокус может не поддаваться чёткому определению. Если вы выбрали сложную тему, ее может быть трудно объяснить словами, но она все равно проявится в ходе повествования. Фокус всегда дает о себе знать. Другим немаловажным аспектом истории является траектория, термин писательницы Джилл Пейтон Уолш. Под «траекторией» я имею в виду не сюжетную линию и не синопсис, а скорее траекторию. Направление движения в повествовании. Форму этого движения, которая может быть прямым отрезком, а может иметь форму кольца, волны или другую самую причудливую форму. Движение по этой траектории никогда не прекращается, автор никогда не отклоняется от неё слишком сильно, и каждый параграф так или иначе подкрепляет её. Траектория это форма всего произведения. Она всегда заканчивается, но этот конец предсказан в самом начале. Концентрация и перепрыгивание напрямую связаны с фокусом и траекторией. Всё, что сконцентрировано, чтобы обогатить историю чувственно, интеллектуально, эмоционально, должно быть в фокусе и не отклоняться от центра притяжения. И каждое перепрыгивание должно следовать по траектории повествования и продвигать его вперёд. У меня нет упражнений для этой главы. Такой обширный аспект сторителлинга очень трудно совершенствовать на коротких текстах. Но я предлагаю вам выполнить одно последнее упражнение, которое будет полезно всем авторам без исключения. Хотя многим не понравится, Упражнение 10. Ужасная вещь, которую надо сделать. Возьмите один из длинных отрывков, написанных в ходе работы с этой книгой, более 400 слов, и отредактируйте его, уменьшив ровно наполовину. Если отрывки из сделанных упражнений не подходят, возьмите свой старый текст длиной от 400 до 1000 слов и режьте отрывки. режьте ножом по сердцу, как бы ни было больно. Это не означает, что вы должны там подрезать, тут укоротить, хотя это сделать тоже придётся. Это значит, что вы должны сосчитать количество слов и уменьшить их наполовину, но сделать это так, чтобы повествовательная часть не пострадала, текст не потерял своего сенсорного воздействия. На смену конкретному не пришло общее, а словосочетание каким-то образом не промелькнуло в тексте ни разу. Если в отрывке есть диалоги, также безжалостно вырежьте половину реплик и длинных разговоров. Большинству профессиональных писателей приходится время от времени заниматься такой безжалостной обрезкой. Так что неплохо попрактиковаться заранее. Это упражнение настоящий подвиг самодисциплины. Вы многое узнаете благодаря ему. Необходимость взвешивать каждое слово позволит отличить дешёвый лёгкий пластик от тяжёлого золота. Сильная обрезка усиливает ваш стиль, вынуждает прибегать одновременно к концентрации и перепрыгиванию. Есть авторы с нетипично сухой манерой повествования. или опытные и мудрые, настолько, что вырезают всё ненужное непосредственно на этапе написания черновика. Во всех остальных случаях при редактировании текстов всегда приходится вырезать повторы, ненужные объяснения и тому подобное. Перечитывая свой текст, всегда спрашивайте себя: что бы вы убрали, если бы вас попросили урезать текст наполовину? Возможно, в число обрезков попадут ваши любимые, самые красивые и восхитительные фразы и абзацы. Вырезая их, можете тихо поплакать и посетовать на свою несчастную судьбу. Антон Павлович Чехов советовал начинающим писателям всегда выкидывать из рассказов первые 3 страницы. В молодости, когда я только пробовала писать, Мне казалось, что если кто и разбирается в рассказах, так это Чехов. Я применила его совет, надеясь, что, возможно, он не прав. Но, естественно, он оказался прав. Конечно, всё зависит от длины рассказа. Если он очень короткий, можно выкинуть не первые 3 страницы, а первые 3 абзаца. В остальном Правило чеховской бритвы применимо практически ко всем черновикам рассказов. В начале повествования мы часто ходим вокруг да около, сообщаем много ненужной информации, подготавливаем почву, хотя в этом возможно нет необходимости. Затем находим нить, и история начинается. Часто это случается только на третьей странице. Это правило применимо почти ко всем текстам. Если можно вырезать начало, вырежьте. Если какой-то параграф выбивается, отклоняется от главной траектории, если можно обойтись без него, удалите его и снова оцените свой текст. Иногда кажется, что надрез оставит ужасную рану, но как правило, тот бесследно затягивается. Как будто история и само произведение стремятся к определённой форме. и принимают её, стоит только расчистить словесные дебри. Отчаливаем в добрый путь. Для кого-то искусство вопрос контроля. Для меня это прежде всего вопрос самоконтроля. Внутри меня живёт история, которая хочет, чтобы её рассказали. В этом моя цель, а средство это я. Если я смогу сдержаться, ограничить своё эго, свои желания и мнения, оставить в стороне свой мысленный мусор, найти фокус повествования и следовать траектории движения, история расскажет себя сама. Всё, о чём я говорила в этой книге, готовит писателя к моменту, когда история начнёт сама себя рассказывать. Мы приобретаем навыки и совершенствуем своё ремесло лишь для того, чтобы в момент, когда мимы будет проплывать волшебная лодка, сесть в неё и направить её туда, куда ей хочется плыть, куда она должна плыть.